Глава семьдесят Нас и вправду приняли. С крыльца, затем как мы поднимаемся к дому, следила высокая, статная женщина. Выглядела она странно. И по-королевски величава, и в то же время так, словно у нее вдруг разболелся зуб. По-моему, она была мне не рада. Тинни вновь подтолкнула меня бедром. «За твои грязные мыслишки!» пояснила она. «Это не женщина». Это локхер какой-то, честное слово. Мисс Монтецуму, разумеется, появление мисс Тейт нисколько не обрадовало. Однако она ничем не выдала своих чувств. Держалась спокойно, отстраненно, слегка надменно. «Добро пожаловать в Пайпс, мистер Гаррет. «Мисс Тейт, спасибо, что заглянули. К сожалению, вы выбрали неудачное время для визита. Все уехали в город. Сегодняшний вечер...» «Очень важен для нашего движения». Я посмотрел на здание. Возведенное в середине прошлого века, оно строилось как маленькая крепость. Но нынешние владельцы не слишком прилежно о нем заботились. Кладка рушилась, фасад весь в трещинах, ров не чистили не весь сколько лет. Будь у меня такие друзья, как у Маренга, я бы наполнил этот ров кислотой и запустил туда крокодилов. С крыльца я обозрел окрестные просторы. То ли луга, то ли пастбища. Миленько. Некий пастушок пытался убедить овец, что им пора возвращаться в загон. Все уехали? Даже Маренго? Насколько я знал, он никогда не участвовал в публичных акциях своей банды. Ой, а там что случилось? Я указал на часть луга, изрытую копытами так, будто на нем сшиблись два кавалерийских отряда или коровы с лошадьми плясали. Там Амантетсума нахмурилась. «Наверное, коровы. Снова Толли не уследил, бестолковый мальчишка. Куда все рванули-то? Маренго мне многого не рассказывает. Он просто упомянул мимоходом, что нынешний вечер судьбоносный для нас и для всей Каренты. Жаль, что мы разминулись». Мисс Монтет сумасмерила взглядом мисс Тейт. «Неужели?» «Я уже говорил, мне в жизни везет, как утопленнику». Тинни стукнула меня по ноге. Я скосил глаза. У нее в волосах торчал луговой цветок. Попка-дурак громко фыркнул. «Что же нам делать?» «Заходите, поужинаем вместе. Я как раз собиралась за стол садиться. И ночевать оставайтесь». «До города не близко, а время позднее. Расскажите, зачем пришли? Быть может, я сумею помочь?» «Ай!» — воскликнул я. «Извини». Мисс Тейт убрала свою туфлю с моего большого пальца. «Я сегодня такая неуклюжая». Попка-дурак снова фыркнул. «Кто я такой, чтобы возражать красивой женщине?» «Ну уж туфли-то могла бы и снять». Попугай затанцевал у меня на плече. «Еще бы!» Ведь он не ел со вчерашнего дня. Возбужденная птичка даже буркнула что-то невразумительное, что разобрал только я. Во всяком случае, надеюсь, что только я. Присутствие сразу двух прекрасных дам, похоже, ослабило заклятие, наложенное на его клюв. Или же мы находились слишком далеко, чтобы покойник мог полностью починить себе волю пернатого негодяя. Или его высокомудрие пренебрегал своими обязанностями а может, попросту передал управление какому-нибудь из своих второстепенных умишек. Или... Или... Или...» Конечно, он не мог взять и отказаться от слежки за мной. Уж больно много интересного он узнавал, приглядывая через попугая за оболтусом-напарником. И никакие человеколюбцы не вынудили бы его разорвать мысленную связь. «Да, старый хрыч где-то прячется и ведет свою игру», не забывая, впрочем, и о моей. В этом деле столько всего понамешано. Должно быть, лишь Локхеру по силам в нем разобраться. «Какой ты милый!» — проворковала Тини, почесывая попугаю головку. «Гаррит, поучился бы любезностям у своей птицы!» Тама Монтецума, словно подражая небезызвестному Гарриту, приподняла бровь и улыбнулась, как бы приглашая меня заговорить. Я не стал отнекиваться. «Уймись, каплун похотливый!» Это попугаю. «По правде сказать, это уже одарённый мисс Монтецуми. Я хотел узнать у вас об оборотнях». Она чуть не подпрыгнула. «У нас? Об оборотнях?» Интересно, с чего она перепугалась? В Королевской библиотеке меня отправили в Институт расовой чистоты. Сказали, что в этом институте своя библиотека, битком, набитая книгами о нелюди. А, -а, а Мисс Монтецума овладела собой. «Странно, что кто-то принимает это всерьез. Книги сложены в бывшей столовой. Их собирали годами. Зачем, никто и понятия не имеет. Пытались привести библиотекаря, но добровольцев не нашлось. Взывали к совести, по-моему, вместо того, чтобы денег предложить. Очень похоже на моренго Северная Англия, первейшего танферского скрягу. Гарит. «Займись делом», — предложила Тини. «Ты и читать умеешь, и все такое. Порядок наводить — это не по мне. Я и Дина то нанимал именно для того, чтобы он навел порядок в моем доме. Договаривались мы на неполный день, но не успел я опомниться, как он уже переехал к нам». «Есть хотите?» — спросила мисс Монтецума. «У нас зверский аппетит», — прощебетала Тини. Моя милашка из тейтов, а тейты всегда любили покушать. «Я проведу вас мимо библиотеки», — сказала Тама. «После ужина можете туда заглянуть». «Маренго возражать не будет?» «Маренго здесь нет». «И вообще никого». Слуг не наблюдалось, хотя хибарка-маренго существенно превосходила размерами хижину Вейдера. И темно было, хоть бы свечку зажгли, что ли. «Правда, в темноте не разберешь». «Слуг у нас нет», — пояснила мисс Монтецума. «А свет мы не зажигаем из предосторожности, ведь с огнем шутки плохи. Всю работу стараемся делать днем, на вечер ничего не оставляем. Но для вас, мистер Гаррит, мы лампу зажжем». «В лепешку готовы расшибиться, только бы мне угодить. Тем более, что в бывшей столовой окон нет». Пупка-дурак в очередной раз фыркнул. «Эй, пташка, не зарывайся!» предупредил я. А почему слуг нет? Нет, я слыхал, что Маренго прижимист, но... Все дело в зове. Он все равно, что вампир. Никак не может насытиться. Приходится чем-то жертвовать. Неужто у Маренго стали заканчиваться деньги? Вот до чего доводит безоглядная борьба за права человеков. Того и гляди, без штанов останешься. Понимаю. Вы за ним смотрите, чтоб мебель продавать не начал. Мистер Гарритт. «Вы циник. Моренго верит в свое предназначение». Циник гарит в этом сомневался. «А мисс Монтецума?» «Мнение мисс Монтецума не имеет значения. Она племянница Маренго и не более того. Разве племянница не разделяет воззрений своего дядюшки? Разве не должна она обращать в свою веру всех окружающих?» «Я уверена, мисс Стейт не позволит мне заняться вашим обращением». «Ме стоит у нас такая. Мне не надо было поворачиваться к Тине, чтобы угадать. Она едва сдерживается и в любой момент может взорваться. Главное сейчас не натворить глупостей. Хочу спросить». Голос Тини звучал на удивление спокойно. «Если у вас не осталось слуг, как же вы питаетесь?» «Я готовлю сама и делаю это намного лучше, чем то, что мне приписывает молва». «Опа!» Готовила мисс Монтецума и вправду отлично. Под ее руководством мы с Тини участвовали в приготовлении блюда из кролика, которого, кролика, разумеется, Тама, по ее словам, поймала собственными руками. «Сколько у нее талантов!» Полголоса процедила тини «Угу!» Я отметил себе, что надо будет проверить прошлое мисс Монтецумы. Как ни странно, в слухах об этой женщине Не было ни слова о ее предках. Это настораживало.